ТЕМНОЕ КОЛЕСО Глава 1 Торговый корабль Авалония плавно отошел от места орбитальной стоянки над планетой Лейв и начал маневр, приближаясь к исходной точке гиперперехода. 18 минут. Ровно столько оставалось жить как кораблю, так и одному из двух членов ее экипажа. Орбитальная станция отошла в тень. Включились двигатели, и, содрогаясь от вибрации, Маленький корабль пошел к последнему гиперпрыжку. Внизу неспешно вращался Лев, Во всем своем зелено-голубом великолепии. Шесть завитков пурпурных и белых облаков несли штормы морям. Ливни континентам обещали несколько влажных дней густым лесам и глубоким ущельям. Как яркие стеклянные осколки, сквозь зеленоватое покрывало сверкали огни городов, людей и лавианцев. Сидя за странной гационной панелью, затаив дыхание, смотрел на этот пышный мир Алекс Райдер. Ему так и не разрешили сойти на поверхность планеты, и этот вид вырывал из его груди вполне отчетливый вздох сожаления. Джейсон Райдер, его отец, сердито хмыкнул и заученным движением коснулся кнопок пульта управления. Кому-кому, а ему было хорошо известно это грустное чувство, которое испытывает астронавт при виде подобного великолепия с орбиты, и не имея возможности прикоснуться к его роскоши. Он однажды был на поверхности Лейва. Незабываемое впечатление, но правила и требования галактической корпорации миров строги и разумны. Лейв, как и любая другая планета, не место для отдыха и не объект для любопытства. Это живой, развивающийся мир и в нем живут люди, для которых он является тем же, чем когда-то Земля для человечества. Кровом, матерью, родным домом. В другой раз и в другое время, решил Алекс. Он заслужит себе это право посещения Лева. А сейчас его карьера только начинается. и Ему еще так долго учиться. Райдеры были космическими торговцами в течение трех поколений. Основоположником дела был Бен Райдер, который торговал исключительно тем, что снимался с разбитых пиратских кораблей. Бен жил на грани, и пришел день звездного года, и настала ночь, когда он не вернулся. Ничто не нарушит уединение его могилы, сколь неизвестной, столь и далекой в межзвездной пустоте. Его сын, а впоследствии и Джейсон Райдер, его внук, продолжили семейное дело. Скоро и Алекс примет главное решение. Ставить на карту жизнь, снуя челноком между мирами, или освоить другую профессию. Космическая торговля. Давайте честно посмотрим правде в глаза. Это не развлечение для юнцов, одержимых идеей быстрого обогащения. Вы можете всю жизнь возить пищу, оборудование и текстиль, и едва-едва наскрести крохи, чтобы купить клочок земли на побережье какой-нибудь планеты земного типа, чтобы провести остаток жизни в тишине и уединенном комфорте. Вот так. Целая жизнь. пропитанная потом и кровью за дом чистую голубизну чужого моря у его порога. Конечно, есть и другие пути, если вы хотите большего. Наркотики, рабы, экзотические животные, оружие, повстанцы. Займешься ими, и богатство придет наверняка. А вместе с ними и пираты, и рейдеры, и каперы, и полиция. Усталость многих лет честной торговли уже сказалась на облике Джейсона, но он всегда понемногу откладывал. И эта грузовая яхта была предметом его радости и гордости. Он в любой момент мог прервать свою торговлю и ненадолго отдаться долгожданному отдыху. Но справедливо полагал, что пустые трюмы бывают только у тех, у кого в голове пусто, так что никогда не летал без груза ради удовольствия. Вот и сегодня он был загружен соком экзотических ягод, В этот рейс он взял с собой сына. Пусть парень посмотрит, что такое космос. Может быть, и у него появится интерес к семейному делу. Пусть узнает, какова она жизнь в вечном вакууме. Алекс Райдер был высоким светловолосым юношей. Он был отлично сложен и на своей планете анти, -анти уже успел стать чемпионом по атмосферингу. Как и любому другому парню, ему не терпелось поскорее перейти грань, отделявшую ученика от профессионала, и начать строить стабильную жизнь. Надежная девушка, надежная работа и первые планы по покупке земли. Впрочем, у него еще был целый год для принятия решения. Год серфинга, бейсбола с свободном падении, заоблачных пикников и прочих развлечений. Ему некуда спешить. Но еще он любил космос. Он любил этот солнечный блеск на обшивке корабля. Этот грохот космопортов и неизведанность новых миров. Он обожал это чувство исследователя, первооткрывателя. Голос из системы связи заставил его очнуться. авалония До точки джамп-перехода. Четыре минуты. Малым ходом». «Принято», — ответил Алекс, и подстроил автопилот. Отец откинулся в кресле и ласково улыбнулся ему. Опять голос из системы управления. «Вход». джамп-переход по каналу 2-7, восток, 45. «Принято!» — подтвердил Алекс, и отец начал разворачивать корабль, готовясь к опасному гиперпереходу. Все выглядело спокойно. На кормовом мониторе темная тень наползла на сверкающий диск планеты. Еще один корабль готовится к гиперпрыжку. Алекс не обратил на него особого внимания, сосредоточившись над предстоящим переходе. Отец придирчиво рассмотрел чужой корабль, но расслабился. Все в порядке. Как он мог знать, что жить ему оставалось всего 14 минут? Выполнить гиперпереход в такой сложной и перегруженной системе, как орбитальный космопорт Лево, дело очень непростое. Сотни глаз следят за каждым вашим движением, фиксируя малейшие просчеты. Одна ошибка в орбитальном маневрировании, и в другой раз на совсем другой планете, При подходе к станции Кариллис в космическом вакууме перед вами ярко вспыхнет транспарант. Приема нет. Корабль дрейфует строго, подчиняясь указаниям службы мониторинга станции вместе с десятками других кораблей. Разворот, разгон, торможение, вращение – и все это с точностью до секунды, как по углу, так и по времени. Только так можно избежать столкновения хотя бы с тем 2000-тонным торговцем, готовым протаранить двигательный отсек. Далее на себя управление берет представительство службы безопасности полетов. Они проведут ваш корабль в толпе других торговцев, яхт, паромов, челноков, межзвездных лайнеров и стремительных полицейских патрулей. Серебряные стрелы прорезают темноту. Ярко вспыхивают огни. Здесь и там мигают предупредительные огни маяков, и на мгновение экраны заслоняются стеной серого металла. Вы продираетесь сквозь этот хаос, И новый голос требует внимания. Это служба управления навигацией дальних переходов. Она выведет вас в точку гиперперехода. В течение нескольких минут вам предстоит преодолеть, скажем, 7 световых лет. И вы можете подумать, что это огромное расстояние. Но это совсем не так. Происходит переход по гипертоннелю. А это такой же туннель, как и любой другой. Он отличается лишь тем, что внутри него не существует обычного пространства. Это магическое место, в котором обычные законы Вселенной не работают. Туннель находится под постоянным наблюдением и управлением. Здесь и там, через несколько тысяч парсеков, размещены спутники системы мониторинга. Работают спасательные станции. Туннели сходятся и разветвляются. И все их пространство пронизано сотней каналов, по которым идут корабли. Все сделано для защиты от двух главных опасностей гиперперехода. атомной реорганизации и смещения во времени. Попробуйте своим ходом совершить гиперпереход, хотя бы на полсветовых года, и вам очень повезет, если вы окажетесь в своей вселенной. Вы можете выйти из магического пространства, вывернутым наизнанку. Не очень приятное зрелище. Деформация пространства не может повредить вашему кораблю. Но то желе, которое плавает в кабине, это вы. А еще ходят легенды о том, что полет может пройти вполне благополучно. И с орбиты на Землю, вы будете долго недоумевать, чем вы помешали той гигантской ящерице, и почему она так сильно переживает от вашего появления в ее славной доисторической пустыне. Итак, в тот судьбоносный день, Алекс Райдер внимательно прислушивался к механическим голосам роботов службы управления навигацией, выводящим его в точку перехода к планете Листья. Он расслабился в кресле с отцом и с интересом следил за работой космопорта. А за кормой нависла тень другого корабля, следующего к тоннелю. То был грузовой корабль класса «Кобра». Никто не знает, как так получилось, что космическим кораблям стали присваивать змеиные имена. Корабль райдеров был беззащитным, афидионом, с двумя гипердрайвами и минимальным вооружением. пригодным для уничтожения разве что астероидов, метеоритов и сбесившихся кораблей. Так называли корабли неуправляемые или управляемые лихими юнцами ради потехи. Кобра была куда более могучим кораблем. Кобры – обычные торговые корабли, но в большинстве своем они погребены под горой оружия и всевозможных защит, которыми оснащают их крепко сбитые суровые капитаны. И на это есть причины. Быть торговцем – это значит быть опасным и всегда рисковать. Опасным потому, что если ты хочешь выжить, ты должен хорошо знать свое оружие и как им воспользоваться в космическом бою. Ты должен уметь мгновенно распознать пирата, анархиста или торгонский крейсер. Ты должен уметь обойти полицейские ловушки, если на борту есть хотя бы один из тысячи запрещенных видов товара. Рисковать потому, что нет ничего слаще для корсара, чем жирная кобра. набитая мехами, минералами, рудами и текстилем. Быть торговцем – это значит стрелять первым, а потом молиться, чтобы ты не ошибся, и твоя жертва действительно была пиратом. Ошибешься, и никакая броня, и никакие ракеты не спасут тебя от вайперов. Вайперы – полицейские корабли, маленькие, быстрые, смертоносные и невероятно цепкие. Пилот, конечно, человек. Но убей человека, и корабль продолжит атаку. Уничтожь корабль, и будешь иметь дело с ракетой. Уничтожь ракету, и всю оставшуюся жизнь, шарахайся от каждой тени. Вайперы не кусают. Они впиваются. Одиннадцать минут. Посмотри, не часто увидишь такое. Слова отца прервали сосредоточенное изучение планеты, которым занимался Алекс. Справа параллельным курсом к гипертонелю шел корабль странной формы, мигая мощными бортовыми огнями. Он сверкнул на солнце, и Алекс увидел медленно вращающееся рыбье тело. Маури. Подводный корабль, способный летать в космосе. Его действительно редко можно было встретить в космосе. На таких планетах, как Регити и Аона, где только верхушки вулканов возвышаются над водой, Маури был и грузовым. и пассажирским кораблем. Он был важнейшим средством связи с подводными городами. Алекс с интересом рассматривал необычный корабль, а затем вновь обратился к кормовому экрану. «Просигналить ей, чтобы держалась подальше?» Джейсон покачал головой. Только сейчас Алекс понял, что отец уже давно следит за этим кораблем. На мостике Авалонии возникло напряженное ожидание. Это было непривычно. И это было неприятно. Что-то было не так. Алекс не знал, что именно, но все сильнее чувствовал это. Что-то шло не по раз и навсегда установленному распорядку. Вспыхнул сигнал, разрешающий вход в гипертоннель. Раздался сопровождающий звуковой сигнал. И в этот момент жизнь авалонии съежилась до девяти минут. Вблизи входа в гипертоннель всегда роятся стаи транзитных кораблей. Большинство из них швартуются группами к орбитальным буям. Механики и ремонтники используют эти часы вынужденного простоя для того, чтобы еще раз проверить и подремонтировать внешнее оборудование. В таком месте, на такой перегруженной системе, как Лейв, можно увидеть корабли любого, когда-либо выпускавшегося типа. По мере приближения к тоннелю, Алекс практиковался в распознавании кораблей, весьма необходимый навык для космического торговца. Распознавать непилотируемые орбитальные челноки было довольно легко. Он увидел два Эспа, принадлежавших военному флоту. Небольшие, высокоманевренные и смертоносные корабли, прекрасно защищенные от ударов, оснащенные самыми современными боевыми системами. Еще он увидел Крейт, так называемый Стар Страйкер, маленький одноместный корабль, очень любимый первопроходцами и торговцами. Справа стыковалась для высадки пассажиров цилиндрическая масса анаконды. Массивный грузовик, переделанный под пассажирские перевозки. Это был безобразно некрасивый корабль с распахнутыми приемниками космической пыли на носу. Можно было составлять каталог. Вот Боа, крейсерского класса. Это Питоны. А вот мечта охотников за призами. Ферделанс, плотно упакованный оружием роскошный дворец. Большие и малые. Уормы, сайдуиндеры, мамбы. Все это сверкало. Мигала, отражала солнечные лучи своими серо-голубыми телами. Как всегда, здесь были и рекламные корабли-роботы, предлагающие все, что угодно, от настоящего земного эля с медом фирмы Роганс до последнего обеда перед ходом в гипертуннель. Пошли, пристегнись. Джейсон всегда так говорил. Алекс напрягся. Хотя на самом деле вход в магическое пространство происходит с ничтожной перегрузкой. Мгновенное чувство головокружения, и вот перед вами неописуемая картина звезд, разлетающихся многоцветными концентрическими кольцами. Впечатление, как будто звездолёт летит сквозь вращающуюся трубу. Мгновение, и все кончено. Корабль дрейфует в магическом пространстве, где нет ни места, ни времени. Он пересекает огромные расстояния между мирами, а сам в эти секунды находится в мире, который нельзя ни описать, ни представить. говорят в магическом пространстве есть привидения. может поэтому его так и зовут время сворачивается а атомы выворачиваются гравиволы громоздятся друг на друга что там движется что это живые формы или тени атомы или галактики кто знает нельзя остановиться и выйти наружу посмотреть здесь могут работать только дистанционные роботы Распределительные станции и спасательная автоматика. То, что живет в магическом пространстве, навеки останется тайной для людей. Но привидения там точно есть. По крайней мере, призраки. Призраки мертвых кораблей, что пошли в гиперпереход и никогда не вернулись. Да, привидения. А еще тени. Змеиные тени. Кобра нависла над ними. Боже! Что это? Джейсон Райдер стал белее снега. В этом гипертуннеле он ничего не мог сделать, уклоняясь от другого корабля. Алекс воскликнул: "Ведь он не знает правил. Может, это новичок? Возможно." Ответил отец, не отрывая глаз от экранов радаров. С покрытым испариной лицом Алекс следил за надвигающейся тенью кобры. Прекрасное оснащение, топольво контейнеры ракет. Дополнительные грузовые пилоны, плоский купол отсека энергетической бомбы, богатый корабль и смертоносный. Мысли неслись стремительно. «Они же не собираются в нас стрелять!» «Чёрта с два они не собираются!» Три минуты. Наконец-то они вышли из гиперпространства. То же самое мгновение. Ловкие пальцы Джейсона сметнулись над клавиатурой управляющей консоли. А Волония рванулась вперед и одновременно начала закручиваться вокруг своей оси. Маленьким зеленоватым диском поплыла на экране планета Листи. Алекс видел, как отец навел и выпустил обе имевшихся на борту Волонии ракеты и уже положил руку на триггер многоцелевого лазера. Так значит, это пират? Когда до Алекса дошла в полной мере неотвратимость предстоящего боя, во рту пересохло. но мысли приобрели необычайную остроту и четкость. Никогда еще он не участвовал в боях, разве что только на имитаторе. Конечно, отец рассказывал ему об этом, но в его рассказах это выглядело отнюдь невеликолепным. Итак, пиратский корабль преследовал свою жертву на протяжении всего гиперперехода ради загруженного фруктового сока на борту. Какой-то голос из глубины сознания подсказывал Алексу, что здесь что-то не так. Корсары себя так не ведут. Обычно они крессируют на границах планетных систем, внимательно прощупывая пространство своими сканерами и придирчиво отбирая объект для атаки. Пираты могут постречаться где угодно, но они редко оказываются в пределах корпоративных и демократических систем. Здесь очень эффективно действует полиция. Их излюбленные системы анархические и феодальные. Определенно, в поведении противника было что-то не то. Что-то не то, если это действительно пиратский корабль. Алекс оторвал взгляд от проплывавшей планеты и взглянул на сосредоточенное, посеревшее лицо отца. Судя по его выражению, их положение было далеко не безопасным. «Одень Слок, и займи спасательную капсулу», – буркнул Джейсон. «Выполняй». «Я буду сражаться! Чёрта с два! Выполняй, я сказал!» С этими словами Джейсон сунул сыну в руки небольшую черную маску дистанционного локатора. Защитные экраны Авалонии приняли первые удары ракет, и пальцы Джейсона опять забегали по клавишам, приводя в действие системные защиты. Корабль дрожал от напряжения в последнем спасительном рывке. Начала работать система подавления вражеских ракет, а Кобра сделала второй залп. Задний кран вспыхнул и залился ослепительным светом. Затем сквозь яркое пятно вновь стали проступать серые очертания приближающегося корабля убийцы. Все произошло настолько быстро, что впоследствии Алекс много раз пытался восстановить точную последовательность событий, но не мог. В ослепительной, но бесшумной схватке, корабли вращались один относительно другого и оба вместе вокруг планеты. Пространство между ними полыхало. Оружие наносило удар за ударом. Оружие отражало удары. А затем вселенная раскололась. Огни Авалонии мигнули последний раз и погасли. Послышался свист уходящего воздуха. На консоли забегали огни индикаторов, перегрев лазера, низкий уровень энергетических защитных полей, груз поврежден, температура в рубке падает. Сильно руки подхватили Алекса, рванули вверх и грубо втолкнули в люк спасательной капсулы. Вот и все, что осталось в памяти о последних секундах жизни Волонии. Маска дислока в этот момент была уже на его лице, закрывая глаза, нос и рот. Корабль дрожал и скрежетал, топливо хлестало в космос. В последний раз. Отец и сын смотрели в глаза друг к другу. Я не понимаю, кому это надо было? Кричал Алекс сквозь грохот погибающего корабля. Раксла, успел сказать Джейсон. Помни это, Алекс. Раксла, не забывай меня, я не хотел тебе такой судьбы. Раксла, сработала система катапультирования. Капсула закружилась в пространстве. Последний раз мелькнули гладкие обводы Авалонии, и все застыло в ослепительной вспышке, а затем, сменяя друг друга перед глазами, пошли картины белого жара и черного холода. В секунду ушло все, что было так дорого и близко: корабль, отец и частица прожитой жизни. Все распалось в огненной вспышке выстрела пиратского корабля. Языки пламени рванулись к спасательной капсуле, жар, боль, холод. Чувства менялись калейдоскопической быстротой, а раздираемая на части капсула была отброшена и, разваливаясь на куски, начало падение на планету. Последние капли жизни покидали бессознательное тело Алекса.